Глава 18. Товарищ Шутов, возьмите лошадь. Вороной бог знает, куда ускочит и сгинет, а ромашка хоть и старая, но надёжная, Довезет куда надо, она знает дорогу. Товарищ Шутов, гляньте, какие корни тут интересные, совсем как шрам у вас на груди. Сколько было их с ним случайных и нелепых удач совпадений. А у меня, знаете, какой один способ есть, когда я вроде как не знаю, где выход, рассказать товарищ Шутов? Я у судьбы спрашиваю, называется метод тыка. Надо взять какую-то книжку, зажмуриться, а дальше открыть вслепую на какой-то странице и пальцем тыкнуть. Куда тыкнул, то значит судьба и сказала. Сколько было слепых тычков от судьбы, сколько делала она прозрачных намеков. Рядовой овчеренка, ты везучий собака, отделался легким ушибом. Товарищ Шутов, меня ж разве не подстрелили. Часы спасли, это ж чудо. Дураков Бог любит. Сколько было этих чудес, сколько божественной любви к дураку. Пистолет холостыми был заряжен, а я дурак и не понял. Пистолет вам сунул дурак, чтобы вы от врага защищались, а вы вместо того, чтобы по врагу в самого себя, а там холостые, получается, везет дуракам. Да прихлопни ты уже комара в Жалко самку убивать, она ж не со зла, ей детишек надо кормить. Как упорно он следовал даосскому правилу: щади все живое. Товарищ Шутов, я нарочно промазал, не хотел убивать человека. Сколько раз говорил он мне прямо: чужая душа потемки!» Получается, дуракам и правда везет!» Дураком был я, а не он. Он творил для меня чудеса, а я их не видел. Он указывал мне дорогу, а мне казалось, что он бежит за мной следом. Он из жалости спасал меня, как мокрого слепого котенка, а я считал, что он мой преданный пес. Он был тем, кого искали веками императоры, войны и маги, а я встретил его и не удостоил даже кивком он был ван хозяин а я думал он рядовой которому я отдаю приказы